Глава 94. Решительный настрой. У Дина были такие же ощущения. Он видел, что Ван Джен спокоен, а на это в такой обстановке способен только сильный человек. Еще он чувствовал необъяснимое родство с Ван Дженом. и это было немного странным. Прежде среди людей такое ощущение возникало только по отношению к Айни, принцессе Империи Аслан. Но его высочество даже умудрилось получить благословение в их храме, так что это совсем другой случай. Инициатива Атланта поговорить с ванжином оказала большое влияние на окружающих. Неожиданно всем стало понятно, что команда Саламандры попала в список сильнейших вовсе не случайно. Они упорно шли к этому шаг за шагом. По крайней мере, этот землянин Ванжан. На самом деле, касательно сражения с Атлантами, ванжин сомневался только насчет командного сражения. Там будет слишком много переменных, которые невозможно все учесть. По поводу же своей силы он не переживал. Вряд ли тут кто-нибудь сможет сравниться с ним в поединке один на один. И это была не самонадеянность, а уверенность, накопленная в множестве битв. И если бы пройдя через такое количество опасностей, он не приобрел бы уверенности в себе, значит все это было бы впустую. Тем временем в зале показался лень фэн со всей командой рыцарей Розы, Щита и Клинка. Этот асланец выглядел абсолютно спокойным и словно даже не замечал людей вокруг себя. Тем не менее, с его-то возрастом и опытом, разумеется, он должен вести себя соответствующе. Уровень Сайджи был немного низковат для него, так что чего выпендриваться? Наткнувшись на команду Саламандра, сидящих в центре, Линь Фэн молча присел на кресло сбоку. Вся оставшаяся команда рыцарей Роза Щита и Клинка сделала то же самое, что, конечно же, разочаровало многих. Вот, черт! Я надеялся, что асланцы велят ему ступить эти места! Ты дурак! Это же Аслан, их дом!» Поступить так в их ситуации все равно, что добровольно окунуть себя лицом в грязь. Слишком несерьёзно. Эээ, это слишком скучно. Чё ж они тогда так выпендривались на Айджи? В то время все были еще детьми, а сейчас вытворять подобное будет глупо». Отряды продолжали пребывать один за другим, и каждая прибывшая сильная команда приковывала взгляды. Все смотрели друг на друга так, будто они готовы уже прямо сейчас начать эти соревнования. Когда первые ряды полностью заполнились, по какой-то причине в зале воцарилась тишина. От десяти сильнейших команд исходила величественная аура, наполненная самоуверенностью. Этим молодым людям по-прежнему нужно хорошо постараться, чтобы завоевать чемпионское место, однако они уже находились на вершине. Арагон, капитан команды Абидана, обладал заурядной внешностью. В нем не было ничего такого, за что мог бы зацепиться глаз. Вообще вся команда рассеянный дух» представляла из себя эквивалент дисциплины и равнодушия. Сразу видно, очень сложная команда. Отроки сияния и впрямь привлекали внимание своим сиянием. все таки в последнее время майя совсем по-другому стали показывать себя на подобных мероприятиях. Айджан Ян из команды «Абсолютный ноль» Федерации Ледных Облаков внешности немного походил на Айт Но все саламандры уже знали, что отношения между двоюродным братом и сестрой довольно прохладные. Члены команды рыцаря Мрака внешне выглядели довольно зрелыми, они явно были старше многих из собравшихся, все уже навели справки и узнали, что капитан этой команды, Гонзалес, обладает определенной репутацией в военных кругах. По-видимому, Империя Мрака отнеслась к этим соревнованиям со всей серьезностью, И на самом деле не только она. Судя по отправленным участникам, можно было легко понять скрытые замыслы разных государств. Члены команд Империи Мрака, Империи и Республики Леосфинкс выглядели старше. Все знают, что пик развития силы и способности зачастую наступает как раз в 30 лет. Так что, видимо, могущество страны не говорит о количестве умных людей в ней. Их расчет оказался слишком явным и совсем не играл им на руку. Те, кто задумался об этом, не мог не обратить внимание, что среди десяти команд Саламандры самые молодые. В их команде нет таких, кто превысил возрастной предел, Какой там, не было никого, кто бы даже близко к нему приблизился. Да и все остальные студенты Высшей Академии X примерно такого же возраста около 20 лет, плюс-минус 2 года. В этом плане Высшая Академия X немного превосходила все остальные. Тем не менее, пока это можно назвать лишь предметом обсуждения перед соревнованиями, этим ребятам придется приложить все усилия, чтобы доказать, что их отправили сюда заслуженно, иначе это так и останется пустой болтовней. После того, как все команды собрались. На сцене перед ними появилась Скарлет. Как председатель студенческого совета Императорской Академии, она пользовалась большим вниманием. Все-таки все без исключения председатели студсовета этого учебного заседания в конечном итоге становились государственными деятелями империи Аслан. Представь перед участниками девушка выглядела довольно спокойной. Всем привет, меня зовут Скарлет. Я хочу поприветствовать студентов военных академий со всего мира, которые прибыли в империю Аслан для участия в СИДЖ. На самом деле с самого начала я незаметно наблюдала за вами и обнаружила, что среди вас так много красивых людей. Так что даже если вас постигнет неудача на этом турнире, не отчаивайтесь. Мне кажется, у вас есть все необходимое, чтобы покорить этот мир другими путями. Сказала Скарлет и внезапно рассмеялась, разрядив тем самым напряженную атмосферу. Так много сильных людей собралось в одном месте, и это, несомненно, дало свои результаты. Но соревнования еще не начались. Зачем же быть такими серьезными? Конечно, Скарлет знала, что это не ее сцена, и потому она не стала сильно докучать своей болтовней. Сказав еще парочку фраз, она представила следующего выступающего. Теперь я хочу пригласить на эту сцену генерала-лейтенанта Акерлофа, члена штаба коалиции Млечного Пути, который ознакомит вас с конкретным расписанием соревнований. Генерал-лейтенант поднялся на трибуну и осмотрел толпу. Выражение его лица было довольно строгим. Помолчав с минуту, он серьезным тоном сказал. В отборочном этапе вас разделят на 5 дивизионов. Информация о вашем дивизионе и первом сопернике придет вам на скайлинг. Сейные команды будут распределены по две на каждый дивизион. Что касается системы выбывания, один проигрыш и вы вылетаете. Ваше государство и академия возлагают большие надежды на вас. Я также надеюсь, что вы приложите все силы, чтобы ни о чем не сожалеть в будущем. Больше генерала Керлов ничего не сказал. Вообще весь этот процесс ознакомления прошел слишком быстро. вплоть до того, что никто не знал даже, что делать дальше. Все, что ребята поняли, если команда не проходит отборочные соревнования, то может отправляться домой, так что первый этап очень важный. Хорошо, хоть Скарлетт потом рассказала более подробно о сроках отборочного этапа. Также она упомянула о поощрениях, которые специально подготовила Имперская Академия, и о том, как вести себя в некоторых местах общественного пользования Академии. Пусть вся эта информация и была разослана ребятам на Скайлинке, Императорская Академия как организатор соревнований хотела сделать все идеально. Тем не менее, большинство участников это не интересовало, первое, что они хотели узнать – какой у них дивизион, и главное, кто будет их противником. Из-за большого количества участников отборочные решено было провести с помощью виртуальной системы сражений, да и это же только отборочные, в первом этапе разница между противниками может оказаться слишком большой, к чему лишние травмы и ранения. То, что турнир Сайджи шагнул на новый уровень, ничего не значит. Не все участники будут равны, в этом плане ничего не изменилось. И первый этап как раз должен отсеять основных слабаков. Что касается топ-10, то тут тоже не все однозначно. Пусть сила сеянных команд не вызывала сомнения, на самом деле можно было назвать около 50 команд, которые могли бы попасть в этот список, просто они не обладали подходящей славой для этого. Взять хотя бы убийц богов, Но разве кто-то посмеет назвать команду, в которой есть два бойца земного ранга, слабой? А еще есть другие команды из таких могущественных государств, как Абидан и Монорас. Наткнёшься на них, пеняй на себя. Тем не менее, все были настроены весьма решительно. Как-никак сражение с сильным противником может помочь в развитии своих способностей. Да и само участие в таком мероприятии — хороший жизненный опыт, который может пригодиться в будущем. Но всему приходит конец, и хорошему настроению тоже. Совсем скоро в зале зазвонили скайлинки, все мимоходом посмотрели на номер своего дивизиона и сразу же перелистнули на страницу жеребьевкой, чтобы узнать информацию о своем первом противнике. Положить успешное начало важно для любой команды. И несомненно, довольно увиденным оказались не все.